Глава двадцать пятая. Смотри, машина. Коваль тычет пальцем в лобовое стекло. Вижу. Злость закипает. Стоит мне увидеть Дару, открывающую дверь небольшого одноэтажного дома. Ты с ней ласковей, что ли? Бросаю на друга раздраженный взгляд и паркуюсь. Доброе утро. Волчица здоровается, как ни в чем не бывало. Потягивается, улыбаясь. От нее исходит запах чужого мужчины и секса. Это окончательно срывает все предохранители в голове. Для кого оно доброе, а для кого и нет. Коваль идет к домику, а я остаюсь на месте. Придерживаю дверь автомобиля. Не выспались? Волчица интересуется невинно. «Нет, что ты, мы прекрасно отдохнули за те трое суток, что скакали по полям, лесам и весям». Коваль приоткрывает дверь и заглядывает внутрь дома. «Человек? Серьезно?» «Ну а что такого? Кто-нибудь против?» Смотрит на меня из-под лобья. «Ты удивительная дура», — подытоживает Коваль. «Не хами, Илья». Огрызается Дара и игриво поправляет челку. «О, так это я ласково! Ты вообще чем думала?» Подходит он ближе к волчице. «Сорок наших рыщут по свалкам и канавам, плюс соседние стаи прочесывают свои территории. У меня полная задница колючек, а она тут с человеком потрахивается». «Все-все, я поняла», — отмахивается она. «Альфа, а ты что молчишь?» Идет навстречу. «Не забудь извиниться перед стаей», — выдавливаю сквозь зубы. Оборачиваюсь на скрип двери. Мужская голова выглядывает на улицу, задерживается на нас взглядом. «Все хорошо?» — интересуются удары. «Да, все отлично. Я сейчас вернусь», — приторно улыбается ему в ответ. «И все, Лео?» — возвращается взглядом ко мне. «Это все, что ты хочешь мне сказать?» Останавливается в двух шагах. «Абсолютно. Хорошего отдыха». Не такого ответа она от меня ожидала. Меняется в лице, напускная веселость уступает место разочарованию, сжимает руки в кулаки и зло пинает камень в сторону. «Поехали. Сажусь в машину». Коваль без вопросов занимает пассажирское сиденье. Реально все? Ты вот так все и оставишь? А что я должен сделать? Пойти свернуть шею парню только лишь потому, что она захотела поиграть на моих эмоциях. Сядь за руль. Останавливаюсь. Дара смотрит нам вслед. Мы не успели отъехать от дома и на сто метров. Меняемся местами. Я раскладываю сиденья и закрываю глаза. Оповести и поблагодари всех. Пусть отдыхают. Веки смыкаются, равномерное раскачивание машины погружает в поверхностную дрему. Несколько часов сна в машине придают телу хоть какую-то бодрость, принимаю наспех душ, переодеваюсь и еду в офис. Трое суток вдали от пары вымотали сильнее любых забегов по пересеченной местности.